Шведов по жизни отличник. В свое время это спасло ему жизнь. Думаю, вы согласитесь, человек, которого система решила в одночасье стереть и включила для этого все свои проржавевшие механизмы, по большому счету обречен. Даже если ты специалист самого высокого класса, тебе придется туговато, когда все твои бывшие коллеги, Хлопцы, примерно одинакового с тобой уровня подготовки, начнут на тебя охотиться. Шведов выкарабкался именно потому, что был отличником в своем классе. Охотились на него, судя по всему, хорошисты и троечники, а ряд двоечников до конца охоты просто не дожили. С тех пор у полковника Креда Антон называет это проще «бзиком» или «манией». Делать все, за что берешься, не просто хорошо, а отлично. На пятерочку. Нам, отличникам, в этой жизни проще. Вот так иногда рассуждает полковник. Нас мало. Посмотри статистику учебных заведений. Круглые отличники от общего числа обучающихся болтусов составляют, как правило, не более 10%. процентов. Но! Мы сами учились в школе и университете, поэтому прекрасно знаем из этих 10% как минимум семь отличники натянутые по блату, в общем. Значит, нас настоящих всего 3% от общей численности. Посему в нашем деле главное делать все на пятерочку и постараться избегать встреч. с другим отличником, работающим на противную сторону. Спустя 20 минут Шведов налил Антону и Мо по чашке кофе, с удовольствием полюбовался на непривычной бритой физиономии своих лучших бойцов и принялся расхаживать по залу, не торопясь делиться информацией. «Когда будете готовы общаться, дайте знак». Сказанность сие было исключительно для Антона. Нет, не потому что Мо присутствовал в качестве мебели, несмотря на свой душевный недуг. Мо хорошо чувствует ситуацию. Более того, обладая болезненно обостренной интуицией, всегда имеет какое-то свое, особое ведение проблемы. Полковник давно уже взял эту особенность на вооружение и частенько пользуется Мо, «Как барометром. Что чувствуешь, сынок?» Полковник вообще, как и подобает хорошему руководителю, имеет индивидуальный подход к каждому члену команды и к каждой жертве команды. В отношении Сыча, например, у него железное правило. Если обстановка стабильная и не требует немедленной готовности к бою, С утра этого индивида грузить не следует. А если уж возникла необходимость грузить, то после соответствующей предварительной подготовки. Сыч – ночной хищник. Днем он любит спать, а утро для него – самая болезненная пора. «Готов!» – хрипло пробурчал Антон, выпив первую чашку кофе. и несколько сориентировавшись в обстановке. Несмотря на открытую форточку, в зале воняет табачищем, лицо у шефа помято, глаза нездорово блестят, бумаги в пачке на столе поубавилось, в мусорной корзине черный пепел. Полковник имеет обыкновение жечь черновики. Сказали же, утром займемся. Всю ночь работали. разгонялись Шведов выдернул из пачки парламента очередную сигарету извинился машинально перед некурящими младшими коллегами прикурил на семь часов имеем следующее». пока сыч смо отдыхали после трудов неправедных полковник думал а джой сала попрактиковались в роли вульгарных скакарей, квартирных воров. Данное мероприятие относилось к разряду рискованных и в другой ситуации постарались бы обойтись иными методами получения информации. Однако время поджимало. Завтра приговор. Первоначальный план, тщательно выверенный и отработанный, летел к черту. И вообще... При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что нужно экстренно рожать что-то принципиально новое. Рожать в режиме цейтнота полковник ужас как не любил. И если уж приходилось это делать, старался принять все меры, чтобы максимально обезопасить себя от ошибок. Поэтому Сала и Джо погуляли после полуночи возле дома. где проживал архивариус с супругой, дождались, когда народ угомонится, и в наглую полезли в интересующий команду адрес. Замок на двери архивариуса даже отдаленно не напоминал казенную часть гаубицы Д-30 или артиллерийскую буссоль. Однако Сало при помощи нехитрого набора юного слесаря скрыл его буквально за минуту. Пропавшую из архива папку с чертежами земской управы в квартире не обнаружили. Зато нашли два трупа — архивариуса и супруги. — Можно было не рисковать, — буркнул Антон. — Я примерно так и предполагал. Кровь на обложке паспорта, надрез. — Примерно. Меня не устраивает, — покачал головой полковник. Если с человечка по уму взять литр крови и выкупать в ней его паспорт, человечек через пару дней может вернуться на рабочее место или куда-нибудь в подвал, на нары. Теперь мы уверены, что это не так. Убийцы выказали специфические навыки, свидетельствующие о некотором опыте весьма неприятного плана. Трупы лежат в ванне с соленой хлорированной водой. Вентиляционное отверстие наглухо замазано шпатлевкой. Дверь в ванную по швам залеплена скотчем. Они что, воду на вкус пробовали? Удивился не совсем проснувшийся Сыч. Рядом с ванной валялись десять пустых упаковок из-под соли и одна из-под хлорки. Полковник недовольно хмыкнул. «Ну, просыпайся быстрее, вникай!» «Да вник, в принципе!» Антон взял турку и без колебаний налил себе последнюю треть кофе, порцию Шведова. Итак, вот факты. Шведов принялся загибать пальцы. Хамство младшего осталось без внимания. Когда полковник анализирует, Он не реагирует на подобные мелочи. За несколько дней до приговора в городе вдруг объявляется Ахмед Сатуев и под чужим именем посещает суд, якобы на предмет дачи каких-то второстепенных показаний. Примерно в это же время архивариус забирает из хранилища инженерный план земской управы и совместно с супругой ложится в ванну с флорированным рассолом. Обычный воровской майданщик вдруг ни с того ни с сего проявляет повышенный интерес к забредшим на товарищам, желающим получить смешную информацию о расположении клетки. И интерес настолько велик, что майданщик сразу по уходу вышеупомянутых товарищей звонит тутошнему вору Ахмету. Ахмед быстренько прислал бригаду для разбора. Ну, в результат разбора, опустим, он был предсказуем с самого начала. И последнее. В нычке майданчика обнаруживается паспорт убитого архивариуса. Какая приятная неожиданность. Если только такое определение в данном случае уместно. А надо было посмотреть другие документы. Наверняка там был и паспорт жены. Хорошая мысль всегда приходит опосля. Не проснувшись до конца, Антон так и не взял в толк, каким образом им мог бы пригодиться паспорт супруги архивариуса, но не применил заметить. А я бы завершил список вот таким фактом. Вор, местный Ахмед, хорошо относится к чеченам. И добавил бы, что это как его там, м. А, last, but not least. Вот так. Не понял. Шведов озабоченно уставился на свою правую руку, перетрудился. Просто молодость вспомнил. Антон смущенно зевнул, прикрыв рот ладошкой. Не обращайте внимания, что там дальше?